Глава 11. Первые дворейда с тачкой прошли успешно. Маша лично руководила процессом, потому что Алим побаивался лорда. На неё пёс не лаял, лежал в вольере и лениво наблюдал, как перед хозяйским крыльцом растёт гора гнилых яблок. В гневе Маша забыла о том, что пыталась наладить с соседом дружеские отношения. «Все мужики одинаковые и точка». Знал же гад, что устроил свалку в огороде, и промолчал. Лень было свой урожай до помойки дотащить. Маша вообще не понимала, как можно выбросить яблоки. В Москве даже в самый разгар сезона они стоят около 100 рублей. Тем более деревенские, натуральные. Не какие-то там импортные, по вкусу напоминающие парафин. Продавать не хотел, отдал бы так. Вишню же насушил, а яблоки чем хуже. В конце концов, козам бы своим скормил. В тот момент, когда её осенило, что с вишней можно попрощаться, на крыльцо вышло гостья Михаила. Между прочим, в переднике. Маше даже обидно стало. И зачем она со своим супчиком полезла, если у соседа кухарка есть? «Девушка, вы что творите?» Возмущенно спросила девица, безошибочно вычислив, что заправляет всем этим непотребством не Алим, а молодая, между прочим, красивая, похожая Машина ровесница. «Ваше добро возвращаю!» — цыкнула на нее Маша. «Да?» — недоверчиво протянула та. А потом сбежала с крыльца, завернула за угол дома и крикнула. «Пап! Папа!» Лорд подхватился и громко залаял, подзывая хозяина. «Папа? Это дочь Михаила? А почему бы нет? Может, он выглядит моложе своих лет. Из-за бороды возраста вообще не разобрать». Поначалу Маша решила, что ему лет шестьдесят. Потом показалось сорок. Михаил примчался, как на пожар. «Что случилось, котёнок?» – встревоженно спросил он. «Вот!» – котёнок ткнула пальцем в сторону Маши. «И вот!» – показала она на кучу. «О, -о, о протянул Михаил. «Ты нашла мою яблочную кучу!» И тут он стал ржать. Не смеяться, а именно ржать. Громко и обидно похлопывая себя поляшком. Маша растерялась. Очевидно, что она совершила какую-то глупость – Иначе сосед так не потешался бы. Одно утешало. Котёнок тоже мало что понимала, потому что хмурилась и смотрела на отца. «Хозяйка, больше не возить?» — тихо спросил Алим. «Вози, Алимчик, вози!» — ответил ему Михаил, каким-то неведомым образом расслышав вопрос. «Только вози вон туда, где у меня перегной, и эту кучу туда же. Маруся!» «Ты ему уже заплатила?» «Заплачу», — процедила она. «Не надо, я сам». «Пап, что это за цирк?» — спросила котёнок. «Этот аттракцион называется «Сами мы не местные».» Михаил снова засмеялся, вытирая рукавом выступившие слёзы. «Кстати, познакомься, моя соседка Маруся». «Ксения!» — кивнула с крыльца девица. «Очень приятно», — пробормотала Маша. «Так вот, вы, городские девочки, и не знаете, что гнилые яблоки хорошо добавлять в перегной или даже просто раскидать по земле перед тем, как её перекапывать». «Замечательно!» Маша почувствовала, как её щёки запылали от стыда. «Надо было использовать эти яблоки для собственной земли. Тогда она утерла бы Михаилу нос». А получилось, она ему помогла. «А у себя не мог яблоки свалить?» – буркнула она. «Ну, извини, места не хватило. Кто ж знал?» И он опять заливисто засмеялся. «Понятно. Мне, пожалуй, пора». Маша развернулась и выскочила за калитку. Может, в другое время она и сама посмеялась бы над собственной глупостью, но не сейчас. От обиды ее душили слезы, А плакать на глазах соседа и его дочки она ни за что не стала бы. «Маруся, погоди!» — крикнул Михаил ей вслед. «Не убегай!» Она не остановилась и даже не обернулась. «Надо просто забыть об этом соседе, вычеркнуть, перестать бегать к нему каждый час и вдоль забора посадить что-нибудь плетущееся и густое, чтобы ничего не видеть». «Хорошо бы и кусты». «Обиделась», — сказала Ксюша, едва Маша скрылась с глаз. «Пап, зачем ты так?» «Как?» — не понял Михаил. «Ты ее насмех поднял, да еще при мне и при Алиме». «И что? Она сама виновата. Я вообще эту кучу хотел ей оставить, землю подкормить. Она к тебе с супом и котлетами, а ты объяснить не мог по-простому». «А я ей, между прочим, своё молоко отдаю и вишню вот». «Она тоже в положении? А ты говорил, что она замужем. Муж-то где?» «В городе. Изменил он ей. Она сюда сбежала». «Бедная!» — Ксюша округлила глаза. «Изменил беременной». «Не беременна она». «Да? Ну, тебе виднее». Ксюша ушла в дом а Михаил опустился на ступеньку крыльца. «Что ж за день-то такой суматошный? Дочки он рад, само собой, а Маруся-то чего добивается?» Он покачал головой и решил, что извинится, когда будет отдавать ей молоко. Ксюша уехала к вечеру, ещё засветло. Михаил уговаривал её остаться на ночь, да куда там. «Виталий меня ждёт», — заявила она. «Я ж мужнина жена, пап!» «Да, оно верно. И правильно это. Виталий хороший муж, любит Ксюшу, а ему ещё с Марусей мириться в очередной раз». С делами он задержался, потому к назначенному времени передачи молока опастовал. Опять же, в перегной полез, яблоки добавлял и скваздался весь. Решил, что успеет вымыться. Маруси в огороде не было так что он рискнул снова воспользоваться душем без шторки. Не успел. Соседка опять застыла напротив душевой кабинки, сердитая и взъерошенная, как цыплёнок. «Снова поиздеваться решил?» — спросила она горько. «Приходи за молоком, да? Некому свои прелести демонстрировать?» «Маруся, я...» «Нет, он хотел объяснить. По-простому, как говорила Ксюша». Но соседка не дала ему произнести ни слова. «А я пришла не за молоком. Я пришла сказать, что ничего мне от тебя не надо, ни молока, ни вишни». «Баба с возу кобыли легче», — буркнул Михаил. «Я тоже так думаю», — кивнула Маруся и ушла в дом.